Что же я должен делать, чтобы воспитать свой характер? То же, что и для воспитания своей добродетели. Прежде чем спросить меня, как я понимаю слово «добродетель», позволь мне прояснить саму концепцию. Мудрые люди, живущие в Гималаях, были твердо убеждены, что добродетельная жизнь — это жизнь, наполненная смыслом. Всеми своими поступками они управляли посредством незыблемых принципов. Я ожидал, ты скажешь, что они управляли своей жизнью согласно своим целям. Да, это совершенно верно. Но их призвание и заключалось в гармонии с этими принципами. Принципами, которые хранились в сердцах их предков тысячелетиями. Что это за принципы, Джулиан? спросил я это в простых словах усердие сострадание смирение терпение честность и мужество когда все твои действия будут находиться в гармоничной связи с этими принципами ты ощутишь и глубокое чувство внутренней гармонии такой образ жизни неизбежно приведет тебя к духовному росту. Это произойдет потому, что ты будешь делать то, что считаешь правильным. Ты будешь жить в согласии с законами природы и законами мироздания. Именно тогда ты начнешь черпать энергию другого измерения. Можешь назвать его высшей силой, если хочешь. Тогда же твоя жизнь начнет двигаться от заурядного существования в сферу необычного. И ты почувствуешь священность своего бытия. Это первый шаг к просветлению. «Ты сам уже познал этот опыт?» — спросил я. «Познал, и уверен, ты тоже его постигнешь. Поступай правильно. Живи в гармонии с твоим истинным характером. Храни чистоту помыслов. Руководствуйся велениями своего сердца. Остальное придет само по себе. Ты никогда не будешь одинок, — ответил Джулиан. А последний ритуал? Это наиважнейший ритуал. Ритуал простоты. Этот ритуал предписывает тебе жить простой жизнью. Как сказал Йок Раман, не позволяй себе погибнуть в мелочах. Сконцентрируйся на главном, на том, что имеет для тебя значение. Твоя жизнь будет свободна, умиротворенна и вознаградит тебя. Обещаю тебе это. И он был прав, продолжал Джулиан. В тот момент, когда я начал отделять зерна от плевел, мою жизнь наполнила гармония. Я перестал жить в бешеном ритме, к которому привык. Я перестал ощущать, что живу в центре торнадо. Я избавился от повседневной гонки и смог не торопясь наслаждаться ароматом тех самых роз из притчи. «А что ты делал?» чтобы достичь простоты. Я перестал носить дорогую одежду, избавился от моего пристрастия прочитывать по шесть газет в день, перестал ощущать потребность быть нужным всем и всегда. Перешел на вегетарианскую диету и стал меньше есть. В общем, я уменьшил свои потребности. Понимаешь, Джон, не снизив потребности, ты никогда не будешь чувствовать себя удовлетворенным. Ты всегда будешь походить на того игрока в Лас-Вегасе, который остается за рулеткой еще на один круг в надежде, что выпадет его счастливый номер. Ты всегда будешь хотеть большего, чем имеешь. Можно ли при этом быть счастливым? Но раньше ты говорил, что счастье приходит, с достижением чего-то. Сейчас ты советуешь мне сократить свои потребности и довольствоваться меньшим. Нет ли здесь противоречия?